Глава четырнадцатая. Михаил Афанасьевич не подвел. В конце нашего более чем приятного разговора написал на салфетке адрес квартиры знакомых, куда на время их заграничной командировки товарищи служили в ведомстве Чечерина, заехал в качестве жальца и сторожа Вик Суровый, он же Никифор Ляпис, рыжий тип, которого я подозревал в убийстве. Мы простились в хорошем настроении, пожелав друг другу удачи. Пока добирался... Крутил в голове примерный план разговора. На Ляписа у меня все равно ничего нет. Это в моем 21 веке можно было произвести экспертизу ДНК и при должном везении установить, что волосы, найденные на трупе убитой женщины, принадлежат ему. Сейчас этот номер не прокатит. Технические возможности экспертов недалеко ушли от лупы Шерлока Холмса. Значит, будем давить на психологию, прессовать и наблюдать за реакцией. «Непрофессиональный киллер обязательно выдаст себя. Прицеплюсь к какой-нибудь мелочи и размотаю клубок до конца. Прибыв в адрес, я осмотрелся. А ничего, так живут сотрудники МИДа. Коммуналками тут и не пахло. Видимо, товарищ Чечерин держал марку и заботился о своих дипломатах. У нас ментов все гораздо скромнее». Ладно, я рядовой опер, так и мой непосредственный начальник Трепалов, ютица в комнатке коммуналки. Никакой тебе персональной квартиры. Ладно, не будем портить себя жилищным вопросом и завидовать другим. В отличие от большинства домов, тут использовался не только черный ход, но и парадный. Стоило мне сделать шаг к подъезду, как откуда-то, словно гриб из-под земли, вырос дворник. Как и в Питере, в Москве обычно такие обязанности выполняли татары, но у этого типа... Лицо было типично славянское, а цепкий профессиональный взгляд и манера держаться подсказывали, что в кармане его фартука лежит конторская ксива. Собственно, чему удивляться? Все-таки тут живут люди из наркомата, иностранных дел. За такими всегда нужен глаз да глаз. В мое время, шутки ради, я бы обратился к нему как к товарищу майору и вряд ли бы сильно ошибся. «Добрый день. Кого ты разыскиваете?» «Разыскиваю». — подтвердил я и назвал адрес. В отъезде они, сообщил дворник, продолжая внимательно изучать меня. Я знаю. Но меня интересует не они, а их квартирант. Я показал дворнику удостоверение. Что вы можете сказать о нем, коллега? Собеседник явно знал значение этого слова и потому понимающе ухмыльнулся, не став оспаривать свою принадлежность к силовому ведомству. Рыжий. Да, рыжий. Никифор Ляпис. Есть такой? «Нормальный, тихий, спокойный. Жалоб от других жильцов нет», — отрапортовал он, продемонстрировав, что форму доклада знает. «Один живет?» «Один!» — кивнул чекист-дворник. «Баб к себе не водит, стежки подписывает, да иногда декламирует вслух». Стежки, кстати, редкостная дрянь». Видимо, по статусу чекистам, работающим с дипломатами, полагалось еще и иметь образование культуролога. Где и как они его получили, это уже другой вопрос, который меня интересовал меньше всего. «А сейчас он в квартире?» «Да. Вчера вечером как пришел, так больше никуда не выходил. Ему ж на работу не надо», — улыбнулся дворник. «Спасибо», — поблагодарил я. «Я тогда к нему наведаюсь, а вы, товарищ, подстрахуйте, пожалуйста. Приглядите за выходом. Вдруг у меня не срастется». «Пригляжу, товарищ Быстров», — пообещал собеседник. «Не сомневайтесь». При взгляде на его широкую спину и мускулистые руки сомнений впрямь не возникало. Этот товарищ прошел все возможные подготовки. Наверное, джиу-джитс узнал, не хуже японцев. Я поднялся на третий этаж по здоровенному лестничному маршу. Единственное, чего на нем не хватало — античных статуй. В остальном обстановка приближалась к дворцовой. Утопил пипку электрического звонка, дождался, когда за высоченными дверями послышалось шарканье. «Кто?» Простуженным басом поинтересовались из квартиры. «Водопроводчик!» Ляпнул я первое, что пришло в голову. Щелкнуло несколько замков, дверь приоткрылась, и на меня глянула сонная, одутловатое лицовка на пушках. Накидывать цепочку гражданин Ляпис не стал, облегчив тем самым мое проникновение в квартиру. Я толкнул его плечом и вошел внутрь. «Мужик, ты чего?» Рыжий оказался не робкого десятка, даже попер на меня с кулаками. Сразу видно, что в столицу гражданин прибыл из деревни, где до сих пор живы традиции кулачного боя стенка на стенку, и где, как рассказывал мне когда-то дедушка, редкий праздник обходился без драки и трупов. Так что драться поэт умел, и не будь я начеку лежать бы мне в глубоком нокауте. В данном случае мое кунг-фу все-таки было посильнее, и опыта у меня больше, и после знания всяких приемчиков, так что я успел уклониться от его удара и более того, перехватил его руку и выкрутил так, чтобы желание дергаться у Ляписа больше не появилось. — Пусти! — заныл он, как и десятки других скрученных мной злодеев. — Пусти! Руку сломаешь! — Боже, как хорошо знакома мне эта песня! Сколько раз я ее уже слышал! — Уголовный розыск! — Рявкнул я зверским тоном. — Чего вам нужно? Я же ни в чем не виноват! — законючил Рыжий. И эту песню мне приходилось слышать чаще, чем я бы того хотел, в самых различных исполнениях. И по опыту скажу, что Ляпис меня не убедил. Милиции уголовного розыска Рыжий побаивался. Видимо, на сей счет имелась веская причина. И тогда я решил, как следует, присануть его. Для начала морально. «Гражданин Ляпис, вы обвиняетесь в убийстве Ольги Мартынюк!» «Чего?» — взвыл он. «У вас проблемы со слухом?» «Могу повторить громче. Вы обвиняетесь в убийстве вашей невесты Ольги Мартынюк!» — заорал я, наклонившись к его уху. «Товарищ милиционер, вы с ума сошли! Какое убийство? Ольга жива!» «Жива?» — нахмурился я. «Жива! Я могу это доказать!» — твердо объявил он. И тут я ему поверил. Он говорил с такой уверенностью в собственной правоте, что смог убедить меня. Собственно, никакой гарантии, что убитая была Ольгой Мартынюк, у меня не было. Только смутные подозрения, да рыжие волосы, найденные на трупе. Что, если это была другая женщина? А я сейчас выкручиваю руку ни в чем не повинному человеку. — Хорошо, — сказал я. — Как вы можете мне это доказать? Ольга находится в этой квартире? Чекист в дворницком фартуке уверял, что Ляпис в квартире один. Но что, если он или кто-то из сменщиков проголубоглазил? И наш поэт контрабандой протащил в дом невесту. «В наше время ни в чем нельзя быть уверенным на все сто, пока сам трижды не перепроверишь факты». «Нет ее здесь». «А, -а, -а. зря я наговариваю, на конторских те свое ремесло знают туго». «Тогда где она?» «Давайте я отвезу вас к ней. Вы поговорите с Олей и сами убедитесь, что она цела и невредима. Да и как вы вообще могли подумать, что я ее убил? Я ведь люблю ее больше всего на свете». Рыжий всхлипнул. Я отпустил его руку. — Хорошо, гражданин Ляпис. Покажите мне гражданку Мартынюк. Если она в порядке, я извинюсь перед вами. — Сразу бы так, а то водопроводчиком назвались. Руку вывернули. Недовольно загудел он. В иное время я бы ощутил некоторую неловкость перед Рыжим, но... В конце концов, мы тут не в бирюльке играем. Погибла молодая женщина. Убийца отрубил ей голову, а туловище положил в мешок и выбросил в реку. Такое злодеяние нельзя оставить без наказания. — Далеко? — спросил я. — Что далеко? — Ехать до вашей невесты далеко? — Нет. Пешком минут пятнадцать ходьбы отсюда. — угрюмо произнес он. И эта его угрюмость вновь вызвала во мне приступ сомнения. Что-то тут нечисто. Но что именно, пока не пойму. «Собирайтесь — Собирайтесь, — велел я. На ляписи был домашний халат, не самая удобная одежда для прогулок по городу. — С вещами! — — Напрягся он. — Пока просто оденьтесь, а дальше будет видно, — пояснил я. — Ладно. — Хочу предупредить. Я буду смотреть за вами. Если что, сразу пущу оружие в ход. Я продемонстрировал ему свой наган. — Надеюсь, до этого не дойдет. — Я тоже. — Моя одежда висит в шкафе, в другой комнате, — предупредил он. — Показывайте. Мы вошли в небольшую комнату, где кроме большой широкой кровати, ширмы и двух комодов еще находился платяной шкаф высотой до самого, отнюдь не низкого потолка. Дверь, ведущая на балкон, была открыта. Оттуда дул приятный ветерок. Ляпис открыл шкаф и начал перерывать его содержимое. Я встал сбоку, чтобы не мешать ему, но при этом контролировать процесс. В шкафу действительно висела на плечиках мужская одежда, костюм, рубашки, брюки. Все-таки я недооценил Ляписа. Внезапно он развернулся и резким толчком сбил меня с ног, а сам кинулся к балкону. Стрелять в него мне точно не хотелось. Рыжий был нужен мне живым, чтобы внести ясность в дело Ольги Мартынюк, поэтому пришлось в темпе вскакивать и бросаться за ним. На улице послышался крик. Я перегнулся через перила и увидел злополучного поэта, который умудрился выпрыгнуть с третьего этажа, причем довольно удачно для себя, только прихрамывал чуток». Сигать за ним было слишком опасно. Если одному дураку повезло, не факт, что повезет другому. Подо мной метров восемь расстояние. Можно так грабануться, костей не соберешь. Бежать по лестнице. Этот рыжий куда-нибудь свернет и затеряется потом в бесконечных московских дворах. Сигать не вариант, лестница то же самое, куда ни кинь, везде клин, короче. Но и позволить Ляпису удрать нельзя. «Хрен с тобой, золотая рыбка!» Я осмотрелся и увидел, что поблизости проходит водосточная труба. Эх, альпинист из меня так себе, да и акробат откровенно неважный, но раз Родина просит, не могу же я ей отказать. Я свесился с балкона, вцепился в трубу и стал сползать по ней, пока подошвы не коснулись земли. По итогам ни я, ни штаны не пострадали, а сам спуск занял считанные секунды. Могем, когда хочем! Краем глаза успел отметить, куда свернул поэт, и рванул за ним так, что пятки засверкали. Злости в адрес этого Чубайса с каждым шагом становилось все больше и больше, поэтому, когда я догнал гражданина Ляписа, то не стал с ним церемониться, а так наподдал ему ногой по хребтине, что он пролетел метров пять кубарем, прежде чем распластаться в виде распятия. Сознание беглец не потерял, лежал на пузе, тяжело дыша, стараясь не поднимать голову. Я присел возле него на корточки и упер ему в затылок холодный ствол нагана. — Ты... «Урод! Значит, убил таки девушку?» «Не убивал я никого!» — сдавленно прохрипел он. «Тогда какого лешего устроил мне гонки по пересеченной местности?» — с гневом спросил я. «Просто испугался!» «Чего испугался, гад?» «Того, что вы арестуете меня!» Ляпис по-детски всхлипнул, что никак не вязалось с его обликом взрослого мужика. «А есть за что?» «Есть! Ольга!» «В общем, я не убивал ее». «А кто убивал?» «Да никто», — заорал он так, что случайные прохожие, которые с опаской наблюдали за нами, шарахнулись в разные стороны. «Жива, Ольга! Жива!» «Ну и где же она?» «На даче. Я ее запер там после того, как она сказала, что не выйдет за меня замуж». «Чего?» Я не верил своим ушам. «Да, она на даче». — Я держу ее в погребе, пока не передумает. Каждый день навещаю, привожу еду и питье. — Лепис, ты что, офонарел? — зло произнес я, чувствуя, что еще немного, и не удержусь, превратив Рыжика в отбивную. — Ты похитил человека и удерживаешь его силком? — Я... я люблю Олю, а она любит меня. Просто ей нужно время, чтобы понять это и решиться, — забормотал Рыжий. — Ты псих, Лепис. «Нет, у тебя точно кукуха поехала!» — резюмировал я и, схватив его за воротник халата, который он так и не удосужился сменить на что-то более подходящее, поставил этого придурка на ноги. «Говори, где находится эта дача и как туда добираться!» «И моли Бога, чтобы с девушкой все было хорошо, иначе я тебе, сукину сыну, ноги прострелю, скажу, пришлось при попытке бегства!» Размазывая по щекам сопли в перемешку с грязью, он заговорил. В итоге я понял, что девушка находится на даче, которая, как и квартира, принадлежит семье дипломата, нанявшей ляписа. Я привел рыжего в ближайшее отделение милиции, где договорился о том, что нам дадут транспорт. Минут через пять мы уже садились в легковой Чандлер с откидным верхом, который доставил нас по пыльной дороге к даче. Речи о стандартных для советского времени шести сотках счастья пока не шло. Дача ответственных работников наркомата и иностранных дел. скорее напоминала барскую усадьбу, где в одной из построек мы действительно разыскали связанную по рукам и ногам несчастную девушку. Это действительно была танцовщица Ольга Мартынюк, к счастью, живая. Прихваченный мною заодно доктор осмотрел ее и сказал, что здоровью балерины ничто не угрожает, но лучше ей полежать с недельку в больничке. Ольга, хотя порядком устала и измучилась, нашла в себе силы влепить похитителю тяжелую во всех смыслах пощечину — и никто не стал укорять ее за это. — Что со мной будет? — опустив голову, спросил незадачливый жених. — Судить тебя будут, — сказал я. — Надеюсь, влепят по максимуму за похищение человека. — Но ведь я же люблю ее, — вскинулся он. — А вот это меня, и уверен, что и судей ни капли не волнует, — сказал я. Конечно, для Оли история закончилась хэппи-эндом, и я был счастлив, что девушка в порядке, но, увы, расследование вернулось к тому, с чего, собственно, и началось. Труп без головы по-прежнему оставался неустановленным, и вновь предстояла масса беготни. Усталый, как собака, я вернулся в отдел, передав похитителя милиции. «Как прошел день?» — спросил Трипалов. Я поведал ему сегодняшнюю «Одиссею», Он внимательно выслушал и благосклонно кивнул. — Молодец! К тому же твой результат нельзя назвать отрицательным. Может, ты спас сегодня жизнь этой Оли. — Думаю, ляписа надо на освидетельствование к психиатрам. У него явно не все дома, — сказал я. — Это уже следствие решать. Но я с тобой согласен. Нормальный человек на такое не способен. Даже влюбленный. Когда своих в Москву перевозить собираешься... Внезапно сменил тему начальник. «А...» — смутился я. Через месяц примерно. Месяц, а недолго? Давай, ускоряйся! У моих сотрудников должен быть надежный тыл. Есть, ускориться, улыбнулся я. Мысль как можно быстрее увидеть Настю и Степановну нравилась мне все больше. А там глядишь, мирком, лотком, да за свадебку. Ты лыбица-то, погоди! усмехнулся Трепалов. А что такое? Да то! «Срок у тебя на раскрытие убийства балерины три дня, и это не я так решил, а наверху. Они думают, что нам любой орешек по зубам». «Что за срочность такая?» «Ну, а сам как думаешь?» — лукаво ответил он. «Новые срочные дела?» — догадался я. «Срочнее некуда. Но детали потом, когда с балериной разгребешься». «Ну, Максимыч, сначала заинтриговал, а потом не колешься. Я ведь теперь весь изведусь», — шутливо произнес я. «Ничего. Зато мотив у тебя появится. Уложиться в отведенные три дня срок, а то и раньше. А теперь насчет балерины». Трипалов задумался. «Хотел тебе подсказать немного, но понял. Ученого учить только портить. Думаю, копаешь ты в правильном направлении. Просто пока до жилы не дошел. Но ты, Георгий, парень въедливый, настырный. У тебя все получится. Хотелось бы. Только я еще не знаю, что дальше делать, откуда поиски продолжать». — признался я. — А ты продолжи их с того же места, где остановился, — посоветовал начальник. — Что? Обратно в танцевальную школу Асидора Дункан удивленно посмотрел я на него. — Да, пусть и промахнулся, Смартенюк. — Хотя, что я говорю, всем бы так промахиваться, — поправился Трипалов. — В общем, поработай там еще немного. — Если поймешь, что тянешь пустышку, переключайся... Но у меня почему-то железная уверенность, что искать нужно, начинать оттуда. Я привык доверять не только своей чуйке, но и коллег, поэтому сказал, что именно так и сделаю.